Глава 5 Чувствительность и набожная знатная дама Мало Мальски живая мысль кажется дерзостью. Настолько привыкли здесь к избитым и плоским речам. Горе тому, кто блеснет своеобразием в разговоре. Фоблас После нескольких месяцев испытаний управитель дома передал Жульену около трети своих докладов. Маркиз де ла Моль возложил на него надзор за управлением его землями в Британии и Нормандии, куда Жульену часто приходилось ездить. На нем же, как главным управляющим, лежала переписка по известному процессу с Саббатом Фрилером, с которым ознакомил его господин Пирар. По кратким заметкам, которые Маркиз набрасывал на полях, получаемых на его имя бумаг, Жульен составлял письма, почти все удостаивавшиеся подписи маркиза. В семинарии профессора упрекали его в недостатке усидчивости, но все же смотрели на него, как на одного из лучших учеников. Разнообразные работы, за которые он брался с усердием уязвленного чистолюбца, быстро сгоняли с лица Жульена те свежие краски, которые он принес из провинции. Его бледность являлась достоинством в глазах юных семинаристов его товарищей. Он находил, что они не так злы и менее преклоняются перед деньгами, чем их безансонские коллеги. Они же считали его чехоточным. Маркиз подарил ему лошадь. Опасаясь, что его встретят во время прогулок верхом, Жильен говорил всем, что это упражнение прописано ему доктором. Аббат Перар ввел его во многие общества янсинистов. Жюльен был поражен. В его уме мысль о религии неразрывно связывалась с представлением о лицемерии и денежных расчетах, а потому он был крайне удивлен, встретив в них людей строго набожных, не заботящихся о доходах. Многие янсинисты оказывали ему дружеское расположение и давали советы. «Новый мир», открылся перед ним. У инсинистов он познакомился с графом Альтамирой, великаном, либералом, приговоренным к смерти в своем отечестве, но в то же время очень набожным. Жульена поразил этот странный контраст между набожностью и любовью к свободе. Жульен был в холодных отношениях с молодым графом, который находил, что тот слишком резко отвечает на шутки некоторых из его друзей. Погрешив как-то против правил приличия, Жюльен дал себе слово не заговаривать с Матильдой. Все в особняке Деламоля были по-прежнему с ним вежливы, но он чувствовал, что потерял в их мнении. Его здравый смысл провинциала объяснял эту перемену народной поговоркой «все хорошо, что ново». Может быть, он стал более проницателен, чем в первые дни. Или прошло первое очарование, навеянное на него парижской учтивостью. Как только он переставал работать, им овладевала смертельная скука: таковое сушающее действие этой прославленной вежливости высшего общества вежливости, столь точно отмеренной и меняющейся в соответствии с положением каждого. Человек с более чувствительным сердцем видит в этом притворство.